п 1 8 в о с е м н а д ц а т е Матьер Агни Йоги Владыки пришли к нам на землю с далекой звезды, пришли с тем, чтобы озарить человечество сознанием и вести его к звездам далеким. т в е р д ы нигде они пребывают, открыты всем мирам, л е м н о е и небесное, п л о т н о е и т о н к о е з р и м о е и н е з р и м о е плотское и огненное гармонично сочетается в ней, сливаясь в едины. нераздельные целые, доступные им во всем многообразии своих аспектов. Из твердыни п р о т я н у т ы руки ильются лучи для помощи людям. Помощь щедро изливается на землю, но е ё надо принять. п р и н я т и е может лишь пробужденное сердце. И труды и усилия Владык направлены на то, чтобы пробудить человечество к осознанию великих космических законов, чтобы сердца людские проснулись к восприятию жизни и пониманию смысла и цели существования на Земле человек.